Глава двадцать шестая. Три дня в западне. Теперь наше внимание обратилось к нашей собственной ситуации. Неожиданно мы поняли, какие опасности и трудности нас поджидают. Что, если они останутся, чтобы поохотиться? Эта мысль как будто одновременно пришла всем в голову, и мы в отчаянии и опасении посмотрели друг на друга. «Это возможно», — тихо и подчеркнуто-выразительно произнес Сеген. «Очевидно, у них нет с собой запаса мяса. А как они без него пойдут на юг? Они должны охотиться здесь или в другом месте. Почему бы не здесь?» «Если так, мы в ловушке», — прервал его один из охотников, показав вначале на выход из ущелья, потом на горы. Как нам отсюда выбраться? Я бы хотел это знать. Наши взгляды устремились туда, куда указывал говорящий. Перед выходом из ущелья лагерь индейцев, всего в стоярдах от скал, окружающих этот выход. Поблизости стоял часовой индейец. Но даже если бы мы уминовали его, когда он уснет, собаки разбудили бы весь лагерь. За нами гора поднимается вертикально, как стена. Подняться на нее невозможно. Мы в ловушке. Проклятье! воскликнул один из охотников. «Если они останутся для охоты, мы умрем от голода и жажды». «Можем умереть и раньше», — ответил другой, «если им придет в голову забрести в ущелье». «Это возможно, хотя и маловероятно». Ущелье представляет собой тупик, оно поднимается к горам и упирается в утес. Ничто здесь не может привлечь внимание наших врагов, если только они не придут в поисках орехов. Их собаки тоже могут забежать сюда в поисках еды или привлеченные запахом наших лошадей. Все это возможно. И мы дрожали, думая об этом. Если они нас не найдут. «Ободряюще», — сказал Сиген, — «день или два мы проживем на орехах. Если орехи кончатся, придется убить лошадей». «Сколько у нас воды?» «Тут нам повезло, капитан. Все тыквы полны. Но будут страдать бедные лошади». «Это не опасно», — сказал Элсоль, глядя на землю. «Пока есть это». И он ногой толкнул большую круглую массу растущую среди камней. Это был шарообразный кактус. Смотрите, — продолжал он, — их здесь сотни. Все знали, что это значит, и с довольным видом посмотрели на кактусы. — Товарищи, — сказал Сеген, нет смысла изнурять себя. Кто может, ложитесь спать. Один может оставаться здесь, вверху. Давай, Санчес. И предводитель указал на место, с которого открывался вид на выход из ущелья. Часовой молча встал на свое место. Проверив, как закутаны головы лошадей, мы вернулись к тому месту, над которым стоял часовой. Здесь мы закутались в одеяло, легли меж камней и уснули. Проснулись мы еще до рассвета. И с тревогой стали всматриваться в промежутке в листве. В индейском лагере не было никакого движения. Это дурной знак. Если бы они собирались выступать, давно бы уже встали. Они всегда выступают еще до рассвета. Этот знак усилил наши опасения. Над прерией начал распространяться серый свет. На восточной части неба появилась белая полоса, В лагере зашумели. Послышались голоса. Темные фигуры двигались среди расставленных копий. Рослые дикари расхаживали равнении. Они кутались в шкуры, чтобы защититься от холодного утреннего воздуха. Они несли прутья. Снова разжигали костры. Напрягая зрение, чтобы уловить малейшие движения, мы переговаривались шепотом. Ясно, что они намерены здесь остановиться. Точно. Хотел бы я знать, долго ли они тут будут, но как узнать? Три дня меньше всего. Может, четыре или пять. Черт возьми, да мы за половину этого времени сдохнем. Но что они здесь будут столько времени делать? Они захотят уйти, как только смогут. Нужное им мясо они добудут за день. Смотрите. Тут много бизонов. Смотрите вон туда. И говорящий показал на несколько фигур, заметных на фоне светлеющего неба. Это было стадо бизонов. Это верно. Нужное мясо они добудут и за полдня. Но как они его провялят меньше, чем за три дня? Вот что я хотел бы знать. Это верно, сказал один из мексиканцев, охотник на бизонов. Три дня по меньшей мере. Да, если солнце будет хорошо свететь. Этот разговор двое или трое охотников вели еле слышно, но достаточно громко, чтобы слышали остальные. Это обнаружило новую сторону нашей дилеммы, о которой мы раньше не задумались. Если индейцы останутся вялить мясо, нам угрожает опасность жажды и обнаружение нашего укрытия. Мы знали, что провяливание мяса «Требует трех дней, и это при жарком солнце, как заметил охотник. Первый день уходит на охоту, значит, мы проведем в ущелье не меньше четырех дней». Перспектива ужасная. Мы чувствовали, что смерть от жажды совсем рядом. Наши лошади в роще, и ножи у нас за поясом. На этом мясе мы можем прожить несколько недель». Но утолят ли кактусы жажду людей и животных в течение трех дней? На этот вопрос никто не мог ответить. Было известно, что на короткое время они облегчают жажду и позволяют добраться до воды. Но на несколько дней... Судьба наша скоро решится. День наступил. Индейцы встали. Половина из них отвязала лошадей и повела на водопой. Они надели упряжь, вытащили свои копья, подхватили луки, надели на плечо колчаны и сели верхом. После небольшого совещания они поскакали на восток, и через полчаса мы увидели, как они гонятся за стадом бизонов по прерии, пускают в них стрелы и пронзают копьями. Оставшиеся отвели своих лошадей к воде и вернули на траву пастись. Потом стали срубать молодые деревья и нести их стволы к лагерю. Смотрите, они вбивают стволы в землю и протягивают от одного к другому веревки. С какой целью? Мы хорошо это знали. «Ха! Посмотрите туда!» — сказал охотник, первым это заметивший. «Веревка для мяса. Теперь мы точно в клетке». Это смертельная ловушка. Смертельная ловушка, это верно. Карамбо, Карахо, Чингару бронился охотник на Бизонов, который хорошо знал, что означают эти колья и веревки. Мы со страхом и интересом следили за действиями дикарей. Больше можно было не сомневаться в том, что они намерены задержаться здесь на несколько дней. Колья были воздвигнуты растянувшись больше, чем на сто ярдов перед лагерем. Дикари начали возвращаться с охоты. Несколько человек сели верхом и поскакали к месту облавы на бизонов, которая продолжалось далеко на равнине. Мы осторожно смотрели сквозь листву, потому что день ясный, а зрение у наших врагов острое. Они заметят все необычное. Говорили мы только шепотом, Хотя наши голоса не услышали бы, если бы мы говорили громче, но мы и все равно опасались, что их услышат. Мы были полностью скрыты, оставались только глаза. И эти глаза смотрели через маленькие отверстия в листве. Охотники-индейцы отсутствовали около двух часов. Теперь мы видели, что они группами возвращаются по прерии. Ехали они медленно. Каждый вез перед собой на холке лошади груз. Большие куски красного мяса, освежеванного и дымящегося. Некоторые везли бока и задние ноги, другие ребра, языки, сердца и печень, деликатесы, завернутые в шкуры убитых животных. Приезжая в лагерь, они сбрасывали свой груз на землю. Сцену внизу окутали шумы сметения. Дикари бегали взад и вперед, кричали, болтали, смеялись и танцевали. Они вытаскивали свои длинные ножи для скальпирования и отрезали широкие стейки. Жарили их над кострами. Отрезали ребра. Вырывали белый жир и засовывали в него кусочки мяса. Разрезали коричневую печень и поедали ее сырую. Томогавками раскалывали кости... Высасывали костный мозг и все это время продолжали орать, болтать, смеяться и танцевать на земле, как сумасшедшие. Эта сцена продолжалась больше часа. Группы свежих охотников садились верхом и уезжали. Оставшиеся разрезали мясо на длинные тонкие полосы и развешивали на приготовленные для этого веревки. Мясо оставляли просушиться на солнце. Мы понимали, что происходит перед нами. Нас ждала ужасная перспектива. Но люди, такие, как собрались в отряде Сигена, не отчаиваются, пока есть хоть малейшая надежда. Мы оказались в месте, где невозможно ничего раздобыть. «Не надо кричать, пока нам не причинили вред», — сказал один из охотников. «Если пустой желудок можно назвать вредом?» — возразил другой, — он у меня уже есть. Я бы съел осла, не сдирая с него шкуру. — Идемте, парни, — воскликнул третий. — Поищем орехи. Следуя этому предложению, мы занялись поисками сосновых орехов. Их к своему отчаянию обнаружили, что их очень мало. Недостаточно, чтобы прокормить нас в течение нескольких дней. — Черт возьми, — воскликнул один из охотников, — придется есть лошадей. — Ну, пока не будем, — сказал другой, — вначале немного попьем. Воду делили небольшими порциями. Осталось совсем немного, и наши бедные лошади страдали. — Давайте попробуем это, — сказал Сиген, и, вытащив нож, стал разрезать кактус. Мы последовали его примеру. Мы старательно срезали завитки кожуры и колючки. Из разрезанного кактуса полилась вязкая прохладная жидкость. Мы ломали короткий стебель, поднимали зеленые шарообразные растения, несли в рощу и ставили перед лошадьми. Те жадно хватали сочные растения, жевали их зубами и глотали и сок, и ткани. Для них это одновременно была и еда, и питье. «Слава Богу, мы можем еще спасти их!» Это действие повторялось несколько раз, пока они не получили достаточно. Двое часовых постоянно следили за индейцами. Один на холме, второй на северном конце дофиле. Остальные ушли в глубину ущелья в поисках орехов. Так прошел первый день. Охотники-индейцы... Допоздна продолжали возвращаться в лагерь, принося мясо бизонов. На земле горели костры, дикари сидели вокруг них, готовили еду и ели почти всю ночь. На следующий день они встали очень поздно. Это был день скуки и безделья. Мясо было развешано на веревках, и им приходилось его ждать. Они бродили по лагерю, чинили упряжь лосо. Проверяли оружие. Они водили лошадей на водопой, потом привязывали их на новых участках, отрезали куски мяса и жарили их на кострах. Этим последним делом занимались сотни человек. Казалось, они непрерывно едят. Собаки тоже были заняты. Они грызли кости, с которых срезано мясо, и вряд ли собирались прерывать свой пир, пока они в ущелье не побегут. Мы утешались этой мыслью. На второй день ярко светило солнце и жгло нас в сухом дефиле. Это усиливало жажду, но мы не сожалели об этом, потому что понимали, это ускорит уход дикарей. К вечеру мясо стало коричневым и сухим. Еще один такой день, и его можно будет упаковать. Воды у нас совсем не было и мы жевали сочные листья кактусов. Это облегчало жажду, но не утоляло ее. Усиливался и голод. Мы съели все орехи, и больше ничего не оставалось, как убить лошадей. «Подождем до завтра», — предложил один из охотников. «Дадим беднягам шанс. Кто знает, может, завтра утром они уйдут». Все согласились с этим предложением. Ни один охотник не хочет потерять лошадь, особенно в прелии. Страдая от голода, мы лежали и ждали третий день. Наконец наступило утро, и мы, как обычно, поползли вперед, чтобы понаблюдать за лагерем. Дикари спали поздно, как и накануне, но вот они встали и, напоив лошадей, занялись едой. Мы видели, как они на кострах Жарили стейки и ребра, и ветер доносил к нам соблазнительные запахи. Наш аппетит стал болезненным. Больше мы не могли терпеть. Лошадь должна умереть. Чья? Решит закон гор. В ведро для воды бросили 11 белых камешков и один черный. Одному за другим нам завязывали глаза и подводили к ведру. Я дрожал, когда сунул руку в ведро. Словно бросал жребий на собственную жизнь. — Слава Богу! Мой муров безопасности! Черный камень вытащил один из мексиканцев. — Тут нам повезло, — воскликнул охотник. — Хороший мустанг лучше любого быка. Обреченная лошадь на самом деле была в хорошем состоянии. Оставив часовых, мы пошли в чащу, чтобы убить ее. К этому делу мы приступили с большой осторожностью. Лошадь привязали к дереву, связали передние и задние ноги, чтобы она не сопротивлялась. Мы и предполагали выпустить кровь. Охотник на бизонов достал свой длинный нож. Рядом стоял человек с ведром, чтобы собрать драгоценную жидкость, кровь. Некоторые держали в руках чашки, готовые пить кровь прямо из жил. Мы вздрогнули, услышав незнакомый звук. Посмотрели сквозь листву. На краю рощи стояло большое серое животное и смотрело на нас. Похоже на волка. Волк? Нет, это собака индейцев. Нож замер, все достали свои. Мы подошли к собаке, надеясь привлечь ее к себе. Но нет, она заподозрила наше намерение, низко зарычала и побежала вниз по дофиле. Мы следовали за ней взглядами. Хозяин обреченной лошади стоит на часах. Чтобы выбраться из дофиле, собака должна пробежать мимо него. Он стоял, приготовив свое копье, готовый к встрече. Собака, увидев, что ее ждут, повернула и побежала назад. Потом снова повернулась и сделала отчаянный рывок, пытаясь миновать часового. Подбегая к часовому, она зарычала, и в следующее мгновение оказалась пронзенной копьем. Несколько человек побежали вверх, чтобы убедиться, что ее рычание не привлекло внимания индейцев. Среди них не было никаких необычных движений. Они не слышали. Собаку разрубили и съели, прежде чем дрожащая плоть успела остыть. Лошадь спасена. Снова мы накормили лошадей кактусами. Это заняло какое-то время. Когда мы вернулись на холм, нас ожидало радостное зрелище. Воины сидели у костров и обновляли краску на лицах и на телах. Мы знали, что это значит. Вяленое мясо почти почернело. Благодаря жаркому солнцу оно почти готово к упаковке. Некоторые индейцы натирали ядом наконечники стрел. Все эти знаки вызвали у нас новый прилив храбрости и надежды. Скоро они выступят. Если не сегодня вечером, то завтра на рассвете. Мы поздравляли себя и следили за каждым движением в лагере. По мере того, как проходил день, наши надежды укреплялись. А, какое Какое-то необычное движение! Передали какой-то приказ! Оля! Смотрите, видите это?» Охотники шепотом обменивались этими замечаниями. «Клянусь жизнью! Да они уходят!» Мы видели, как дикари снимают мясо и упаковывают его в тюки. Потом все прошли к своим лошадям, выдернули колышки, напоили лошадей. Оседлали их, набросили на них попоны и перепоясали. Воины разбирали копья, вешали колчаны, брали щиты и луки и садились верхом. Со скоростью мысли они выстроились и гуськом направились на юг. Ушла большая группа. Меньшая, Навахо, двинулась за первой. Нет, они неожиданно повернули налево и двинулись по прерии на восток, к ручью Оходовека.